Время предатель Время всё знает Что я мечтатель Но не помогает И пусть мы не рядом Обида стеной Я все равно хочу быть лишь с тобой Я с тобой обитый час в Не помогают даже разговоры Заколочена Заколочена душа, что в клочья была разорвана печальной ночью ты зовёшь меня из инстинктов это порой мне сильно льстит но я давно обозначил пути это моя вершина и я к ней иду один ты не увидишь рядом со мной из окна рассвет И тебе я буду слать букеты холодный принц сделал свой выбор и по этой причине ты выболна ты не простишь мне этот фокус Время предачен время сознание не понимал нежность, пытаясь быть ближе на шаг И верил, что все это бесконечно Глупец не понимал, что он дурак Мы вопреки всем ожиданиям снова и снова забывали о главном И когда придет момент прощания, я не буду больше строить новых планов Время предало все идеалы, я носил их в сердце, но потом выбрал реальность Это все слишком печально, и больше никаких скучаю Стишмей этот фокус, я сам убил нашу любовь, словно я каратель. Вокруг так много вопросов. мое время предатель. Время предателя. Ты меня что я mit